Глава 24. Уже наступила ночь, когда Джейн, выбравшись из своего Субару, под проливным дождем помчалась к входу в Криспинский музей. Парадная дверь была не заперта, и Джейн протиснулась в нее вместе со свистящим влажным ветром, подхватившим брошюры со стойки приемной и разметавшим их по сырому полу. «Что, пришла пора строить ковчег?» Поинтересовался патрульный, который нес караул у стойки приемной. Да, там влажновато. Джейн, мрачно скинув свой плащ, повесила его на одежный крючок. «Никогда не видел, чтоб за лето выпадало столько осадков. А ведь я прожил здесь всю жизнь. Говорят, это из-за глобального потепления». «А где все?» — спросила Джейн, бесцеремонно оборвав беседу, отчего лицо патрульного вытянулось. После того, что случилось этим вечером, у нее не было настроения обсуждать погоду. Поняв ее настрой, патрульный также резко ответил «Детектив Янг в цоколе», а его напарник наверху разговаривает с куратором. «Я начну с цоколя». Натянув перчатки и бумажные бахилы, Джейн отправилась к лестнице. Ступенька за ступенькой она спускалась вниз, подготавливая себя к тому, с чем вскоре придется столкнуться. Оказавшись в цоколе, Она заметила суровые предупреждения о том, что ожидает впереди. Кровавые следы мужских ботинок 41 или 42 размера тянулись по всему коридору, от хранилища до лифта. Возле этих отпечатков виднелась зловещая нечеткая полоса, оставленная чем-то, что тащили по полу. Рицоли, окликнул ее детектив Янг, он только что вышел из хранилища. Вы нашли ее? Спросила Джейн. Боюсь, в здании ее нет. Черт! Джейн снова посмотрела вниз на пятно Он забрал ее По-моему, похоже на то Проволок ее по этому коридору И поднял на лифте на первый этаж А потом Вытащил ее через черный ход Который ведет к погрузочной платформе За этим зданием есть переулок Куда он мог подогнать свой транспорт Никто ничего и не увидел бы Особенно сегодня вечером в такой ливень Ему нужно было просто погрузить ее в машину И увезти а как же, черт возьми, он попал в здание? Разве двери не были заперты? Как говорит старший экскурсовод, ее зовут госпожа Вилли Брандт, она ушла в 5.15, клянется, что заперла все двери. Правда, на вид ей примерно тысячи лет, кто знает, что у нее там с памятью. А все остальные? Где доктор Робинсон? Они с госпожой Дьюк ездили в Ревер, чтобы отправить какой-то ящик». Он сказал, что вернулся в музей около семи, чтобы доделать кое-какую работу, и никого здесь не увидел. Он предположил, что доктор Пульчило уже уехала домой, так что сначала ни о чем не волновался, а потом заглянул в кабинет доктора Пульчило и увидел, что ее сумочка все еще там. Вот тогда-то он и позвонил по 911. «Детектив Фрост должен был отвезти ее сегодня домой». Ян кивнул, так он нам и сказал. «А где же он тогда?» — Барри приехал сразу после нас. Он сейчас наверху. Немного помолчав, Янг добавил тихо. — Не слишком нападай на него, ладно? — Это за прокол-то? — Пусть он сам расскажет тебе, что произошло. Но сначала Янг обернулся к двери, я должен показать тебе кое-что. Вслед за ним Джейн направилась в хранилище. Здесь отпечатки ботинок казались ярче, подошвы убийцы были такими влажными от крови, что от них отлетали брызги. Янг зашел в лабиринт хранилища и указал в узкий проход. Объект их внимания застрял между ящиками. «Лица там почти не осталось», — заметил Янг. Но для Джейн и этого было достаточно, чтобы узнать Саймона Криспина. Удар обрушился на его левый висок, раздробив кости и хрящи и оставив воронку с запекшейся кровью. Кровь из раны стекала в проход, и на бетонном полу образовалась огромная лужа, насквозь пропитавшая разбросанную там древесную стружку. После удара Саймон прожил совсем недолго, но все это время его сердце продолжало биться и качать кровь, которая, выливаясь из пробитой головы, стекала на пол. «Убийце каким-то образом удалось отлично рассчитать время», — сказал Янг. Скорее всего, он наблюдал за зданием. Он наверняка заметил, как ушла госпожа Виллибранд, а потому знал, что в музее осталось всего лишь два человека — доктор Пульчилло и 80-летний старик. Янг поглядел на Джейн. Мне сказали, что у нее загипсована нога, поэтому она не сумела убежать. И сопротивляться, скорее всего, тоже не могла. Джейн поглядела вниз на след, оставленный телом Джозефины. Мы обещали, что с ней ничего не случится. С горечью подумала она. И поэтому Джозефина вернулась в Бостон. Она поверила нам. «Есть еще одна вещь, на которую тебе стоит посмотреть», — сказал Янг. Джейн подняла глаза. «Что за вещь?» «Я покажу». Он повел ее к выходу, и они выбрались из лабиринта ящиков. «Вот», — сказал Янг, указывая на закрытую дверь, — «на два слова, выведенные кровью, найди меня». Джейн поднялась по лестнице на третий этаж. В музей со всем своим оборудованием уже приехали судмедэксперт и команда криминалистов, и здание наполняли, извиваясь вверх по центральному лестничному колодцу, эхом отдающиеся голоса и скрип шагов вторгшейся армии. Джен немного задержалась на самой верхней ступеньке, внезапно ощутив усталость от крови, смерти и неудач, а больше всего от неудач. Отлично прожаренный стейк, который она съела у мамы всего несколько часов назад, — оказался теперь камнем в желудке Всего одно мгновение, подумала она Вот с какой скоростью чудесное летнее воскресенье Может обернуться трагедией Она прошла по галерее, где были выставлены человеческие кости Мимо скелета мамы, прижимавшего к груди скелет ребенка И двинулась дальше по коридору к административным помещениям Через открытую дверь одного из кабинетов Джейн увидела Барри Фроста Он сидел в одиночестве, опустив плечи и закрыв лицо руками. — Фрост! — окликнула Джейн. Барри неохотно выпрямился, и Рицоли с удивлением отметила, что его глаза вспухли и покраснели. Фрост отвернулся, словно смутившись, что она стала свидетелем его страданий, и быстро провел рукавом по лицу. — Бог ты мой! — поразилась Джейн. — Что это с тобой? Он покачал головой. — Я не могу этим заниматься. Меня нужно снять с этого дела. — Может, ты все-таки скажешь, что произошло? — Я все нахер испортил. Вот что произошло. Джейн редко слышала от напарника бранные слова, и то, что с его губ сорвалось ругательство, изумило ее даже больше, чем само признание Фроста. Она вошла в комнату, закрыла за собой дверь, придвинула стул и села прямо напротив баре, так, чтобы тот вынужден был смотреть на нее. — Сегодня вечером ты должен был сопроводить ее домой, верно? Он кивнул «Сегодня моя очередь». «Так почему ж ты не приехал сюда?» «Это вылетело у меня из головы», — тихо признал сон. «Ты что, забыл?» Из его груди вырвался мучительный вздох. «Да, я забыл. Я должен был приехать сюда в шесть, но меня задержали, и поэтому я больше не могу работать по этому делу. Мне нужно взять отпуск». «Ну хорошо, ты напортачил, но ведь пульчилу пропало, и нужно свистать всех наверх». Сейчас я совершенно бесполезен, я снова все нахер испорчу. Да что, черт возьми, с тобой происходит? Ты расклеился как раз в тот момент, когда больше всего нужен мне. Элис просит развода, — сказал он. Джейн выпилилась на него, не зная, как ей реагировать. Если когда-нибудь ей и нужно было обнять своего напарника, то именно сейчас, но она никогда раньше не обнимала его, а потому сейчас это получилось бы фальшиво, «Поэтому Джейн произнесла только, о, Господи, мне очень жаль». «Она прилетела домой после обеда», — начал рассказывать Фрост. «Поэтому я не смог приехать к тебе на барбекю». «Она приехала домой, чтобы лично объявить мне эту новость». «Уж во всяком случае, она была так добра, что решила сказать это мне в лицо, а не по телефону». Барри снова провел рукавом по лицу. «Я знал, что-то не так». Я чувствовал, с тех пор, как она пошла в юридическую школу, что-то стало происходить. А потом, что бы я ни делал, что бы ни говорил, казалось, это ее больше не интересует. Типа, я тупой коп, за которого она случайно вышла замуж и теперь жалеет об этом. Она что, так тебе и сказала? Да, ей и говорить-то не пришлось. Я понял это по ее голосу. Фрост горько усмехнулся. «Мы девять лет прожили вместе, и вдруг я оказался для нее плох». Джейн не удержалась и задала очевидный вопрос, и кто же тот другой парень. «Какая разница, есть у нее другой парень или нет? Проблема в том, что она не хочет быть замужем, по крайней мере за мной». Фрост сморщился и затрясся, изо всех сил стараясь не заплакать, но слезы все равно выступили у него на глазах, и он качнулся вперед, закрыв руками лицо, Джейн еще никогда не видела его таким сломленным, таким ранимым, и это почти испугало ее. Она не знала, как его утешить. В этот момент Джейн с радостью оказалась бы где угодно, пусть даже на месте самого кровавого преступления, только бы не сидеть в этой комнате рядом со всхлипывающим мужчиной. Ей вдруг пришло в голову, что у Фроста стоит забрать оружие. «Пистолет и подавленный мужчина — не самое лучшее сочетание». Но ведь Барри наверняка оскорбится, если она так поступит. А может, начнет сопротивляться?» Она предавалась этим практичным размышлениям, поглаживая Фроста по плечу. И, бормоча, что-то бессвязно участливая, «Черт бы побрал эту Элис!» — думала Джейн. «Она все равно мне никогда не нравилась. А теперь эта сучка ушла, да еще и мою жизнь испортила». Внезапно поднявшись со стула, Фрост направился к двери. «Мне нужно уйти отсюда». «Куда ты собрался?» «Не знаю. Домой. Слушай, я сейчас позвоню Габриэлю. Сегодня ночью ты останешься у нас. Будешь спать на диване». Он покачал головой. «Забудь об этом. Мне нужно побыть одному». «Я думаю, это плохая идея. Я не хочу, чтобы кто-то был рядом. Понятно? Просто оставь меня в покое». Джейн, изучающая, взглянула на Фроста, пытаясь понять, насколько сильно можно на него надавить, и поняла, будь она на его месте... Сама наверняка захотела бы свернуться с калачиком в какой-нибудь пещере, чтобы ни с кем не разговаривать. Ты уверен? Да. Он выпрямился, словно готовясь покинуть здание и пройти мимо коллег, которые, увидев его лицо, станут удивляться и гадать, что случилось. Она не заслуживает твоих слез, заметила Джейн. По крайней мере, это мое мнение. Возможно, тихо ответил он. Но я люблю ее. Фрост вышел из комнаты. Джейн проследовала за ним к лестничному колодцу и остановилась на площадке третьего этажа, вслушиваясь в удалявшиеся шаги напарника и размышляя, «А может, все-таки стоило забрать у него пистолет?»